Она еще более значима для ранней русской истории. Лишь на основании археологических открытий можно вообще создать историю возникновения России. Негативным моментом для развития русской исторической науки является то обстоятельство, что русская археология относительно молода. Совсем недавно были предприняты попытки соединить археологические данные с ранними источниками и использовать археологический материал с точки зрения русской истории. В дополнение к археологическим исследованиям лингвистические данные могут стать большим подспорьем для историка. К сожалению, никаких надписей или документов какого-либо рода не было найдено до появления греков на северном побережье Черного моря, 7 век до нашей эры Для скифского периода мы имеем ряд греческих надписей. Тем не менее, они относятся либо к греческим колониям, либо к скифам, но не к местным племенам. Нет, следовательно, никакого лингвистического ключа к объектам, обнаруженным археологами. Итак, археологический материал о Древней Руси – нем с точки зрения историка. В результате нелегкой задачей является даже предположительное опознание находок, которые могут относиться к жизни предшественников русских, в особенности учитывая возможное значительное влияние народов, примыкающих к ранней славянской культуре. Свидетельства указывают на распространение на территории, где позднее процветали славяне, гомогенной культурной сферы, просуществовавшей приблизительно с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры но лишь предположительно мы можем определить эту культурную сферу как протославянскую культурную сферу. Такое определение не более чем гипотеза, хотя она и кажется убедительной. В свете колоссального значения археологии для изучения истории России будет, кстати, предложить здесь краткий очерк развития археологических исследований в России. Древние могильные холмы с золотым и серебряным богатством давно привлекали внимание охотников за сокровищами. Пётр Великий, первым среди русских властителей, понял значимость подобных находок для науки. Он издал несколько указов 1721–1722 годов, призывающих губернаторов на местах покупать и коллекционировать золотые и серебряные вещи, достойные хранения в музеях. Именно так была собрана в Музее Академии наук 1725 год первая коллекция сибирских древностей. Около этого же времени астраханский губернатор Татищев, известный историк, создал продуманное руководство для коллекционирования материалов по археологии и этнологии. План Татищева был частично реализован Академией наук, многие из членов которой немало путешествовали по всей России и узнавали о нахождении важных могильников и древних стоянок на ее юге и в Сибири. Путешествия Павлоса, Лепёхина, Гмелина и Рычкова принесли ценные результаты. Следуя примеру Татищева, некоторые губернаторы на местах также обнаруживали свой интерес к археологии. В 1763 году губернатор новой русской территории Новороссии Мельгунов приказал раскопать курган, теперь известный как Литой, находящиеся на расстоянии около 35 километров к западу от Елизаветграда, ныне город Кировоград. Здесь был найден ряд золотых и серебряных предметов скифского периода, отправленных в Академию наук, откуда они были переведены в Эрмитаж, который с этого времени стал центральным хранилищем подобных находок из Южной Руси. Именно скифские и классические предметы искусства в основном привлекли внимание русских археологов в первой половине XIX века. В начале этого столетия академик Келлер изучил и описал,